Заземки Открыли дверь, и в кухню паром Вкатился в воздух со двора, И всё мгновенно стало старым, Как в детстве в те же вечера. Сухая тихая погода, на улице шагах в пяти Стоит, стыдясь, зима у входа, И не решается войти. Зима, и все опять впервые В седые дали ноября Уходят в ветлы, как слепые Без палки и поводыря Во льду река И мерзлый тальник, а поперёк на голый лед, как зеркало на путь зеркальник поставлен черный небосвод. пред ним стоит на перекрестке, который занесло береза со звездой в прическе и смотрится в его стекло. Она подозревает в тайне, что чудесами в решете полна зима на даче крайней, Как у неё? На высоте. 1944 год